Глава 4. Было трудно сказать, был ли крик женским или мужским, но ужас, который дребежал в нём, слышался слишком ясно. Я стремительно развернулась, готовая плюнуть на всё и использовать магию Ральвины для защиты девочек. Как увидела странную картину, По базарной площади, силы расталкивая торговцев и покупателей, бежал парнишка лет 12. Грязные брюки его украшали разноцветные заплатки, а тонкую шею и худые руки свежие царапины и кровоподтёки. Запарнишка, и распушившись и подняв хвост трубой, бежал хмур, и от животного так и веяло молчаливой угрозой. Стой! Я поймала мальца, хотя пришлось постараться, чтобы удержать невероятно вертлявого пацана. Что случилось? Почему хмур напал на тебя? Хмурочка, наперебой закричали девочки, торопливо слезая на землю. Кучер стянул шапку и вытер ею взмокший лоб. Судя по перепуганному виду, этот странный день он не забудет никогда. Я же одной рукой схватила юркого паренька за штаны это единственное, что на нём осталось. Поэтому шансы удержать мальца увеличивались. Другою выставила раскрытой ладонью. Стой, хмур. Он же ещё ребёнок. Белла схватила шипящее от бешенства животное, а Майя погладила разноцветную шорстку, пытаясь успокоить любимца. Я же повернулась к пацанёнку: "Не бойся, он тебя не тронет". На что кот выдал боевой клич, явно не соглашаясь с моими словами. "Даже не думай, Погрозила я пальцем и осмотрела раны мальчика. «Ох, как он тебя! Надо обработать! Думаю, ее да мне здесь не найти! О, господин Бергш!» Я обернулась к плотнику и уточнила. «Вы как-то ударили себя молотком по пальцу!» К моему удивлению, мужчина покраснел и дернул за ворот рубашки, будто ему стало душно. «Что? Нет, такого не могло произойти! Я ж мастер своего дела!» «Это когда он засмотрелся, как ты блины печешь?» – оживилась Белла. «Или в тот день, когда у тебя резинка лопнула и волосы по плечам рассыпались?» Припоминая, нахмурилась. «Майя, точно!» Я благодарно улыбнулась девочке и снова посмотрела на плотника. «Вы тогда воспользовались мазью, очень нахваливали ее, мол, снимает боль и быстро заживляет. У вас она не с собой, случаем?» «Конечно, конечно!» Тут же засуетился он. спрыгивая с задника и раскрывая свой соквояж. Вот она. Не нужно, едва не вырвался мальчуган. Пустите! Но я удержала его и ласково попросила: "Прими это в качестве извинения. Не знаю, что случилось с Хмуром. Раньше он никогда не нападал на людей. Ещё я угощу тебя блинами, самыми вкусными, с вареньем. Приходи как-нибудь в ум отъешь". То есть приходи, как блинная снова откроется. А пока идёт расследование. Не надо расследования. Вдруг раздался звонкий детский крик, и из толпы выскочила перепачканная в грязи девочка лет 7. Всклоченные волосы, казалось, никогда не расчёсывались, а платье, которое было ребёнку явно не по размеру, сползло с худенького плечика. Мы больше не будем трогать вашего котика, добрый госпожа, отпустите, пожалуйста, моего бедного братика. «Хм, помрачнел Бергш. Так этот парень пытался украсть питомца госпожи Дуняши, мальчик перестал вырываться и низко опустил голову. Тень не слышал, что хмуров невозможно приручить. Строго спросил плотник: "То, что один из них живёт в городе, исключение из правила. Вор!" прокатилась по толпе. Жалкий варишка. Парень вытер рукой нос и не поднимая головы пробубнил: "Я никогда не видел таких животных, красивых и не боится людей". Подумал, что за него дадут хорошие деньги, и мы скатис можем купить еды. Я оглянула на плачущую девочку и уточнила: "Где ваши родители?" "Их нет, госпожа". Мне стало очень жалко детей. Мир другой, но и здесь живут сироты, до которых никому нет дела. Хуже того, из толпы доносились призывы наказать воришек и даже поколотить их. Я ни на секунду не отпускала руку мальчика, чтобы не допустить этого. Но людей было уже не остановить. Шум нарастал. — Позовите Клуда! Пусть их арестуют! Паренек вздрогнул, плечики его опустились, а девочка принялась плакать еще громче. Не надо, добрая госпожа. Она захлебнулась рыданиями. Я громко заявила: "Я их сама накажу, не сомневайтесь", со всей строгостью. "Пойдёте со мной и отработаете свою провинность, ясно?" Дети обречённо кивнули. Поняв, что представление окончено, народ начал расходиться по своим делам, а я присела и заглянула мальчику в лицо. "Не бойтесь, я вас не обижу, но Если попытаетесь сбежать, сообщу господину Клуду. Я понял, госпожа, тихо ответил мальчик. Как тебя зовут? Рай, удивил он. Всех детей мы поместили к бедняге-кочеру. Хмуро девочки забрали с собой, из-за чего мужчина занервничал ещё сильнее. Господин Бергш разместился позади кареты со слугой, а я оседлала лошадь. Наша процессия вызывала много внимания, не только поэтому, Из-за кошек кареты торчали доски, и это пробуждало в обывателях ещё больший интерес. Неудивительно, что к дому, который сдал мне господин Готц, мы подъехали, сопровождаемые небольшой свитой из любопытующих. Как и ожидалось, в блинную нас не пустили, но я не расстроилась. Разгрузив покупки на небольшом пустыре перед домом, раздала команде Если Бергш удивился своему заданию, то виду не подал, и вскоре плотник соорудил из досок беседку и небольшой стол. Дети разложили по земле покрывало и расставили тарелки. Рунни рожок костёр, а малышка Кати старательно размешивала в небольшом котелке густое тесто. Дело нашлось даже для Рая, под руководством Хмура, с которым они, кажется, примирились. По дороге сюда паренек проник в дом и, никем не замеченный, вынес самое главное – мою любимую чугунную сковородку. «Господа!» – обратилась я к горожанам, которые с интересом наблюдали за всеми приготовлениями. «В блинной «Ум отъешь» открыта летняя веранда. Так мне удалось сохранить клиентов. Конечно, пришлось постараться. Я и мои помощники работали, не покладая рук. Даже Алка к нам присоединилась, ведь не стоило забывать о ежедневных заказах. Кстати, тут как нельзя пригодилась помощь слуги Уме. Вряд ли до этого дня кто-то мог похвастаться, что обед ему доставили в карете. Варишки выглядели довольными и сытыми. Кажется, они быстро подружились с Беллой и Майей. И это навело меня на мысли, которые хотелось обсудить с Уме. что я собирала сделать после того, как разойдутся клиенты. А их было немало. Блинами обедали даже следователи, которые проводили обыск в моём доме, и, кажется, мне удалось заручиться их уважением и поддержкой. Землю буду рыть, но найду того, кто вас опорочил, громогласно поклялся Жарк Клуд. Летнюю веранду удалось закрыть только после заката, когда онаspotify покинул последний довольный посетитель. Алка, обняв меня, ушла домой. Берг что же откланялся. Дети, отчаянно зевая и устало обсуждая прошедший день, забрались в карету, и тут меня позвали: "Госпожа Дуняша". Я обернулась. Ко мне подошёл невысокий мужчина с неприметной внешностью и колким взглядом. Клуд ещё днём представил следователя по моему делу. Этот человек пользовался уважением у мэ и обладал недюжинными магическими способностями. Я кивнула. Слушаю вас, Элей Аккерет. Моё кое-что обнаружили. Негромко сообщил он: "Это против правил, но, думаю, вам стоит взглянуть".